Одинокий. Как я теперь вспоминаю, мое первое знакомство с Вэйлянь Тау было не совсем обыкновенным. Оно произошло в начале и в конце похорон. Я жил тогда в городе Эс. Люди часто говорили о нем. Все утверждали, что он отличается некоторыми странностями. Он изучал зоологию, а впоследствии стал преподавателем истории в средней школе. С людьми он был бесцеремонен и любил вмешиваться в чужие дела. Он часто говорил, что семью нужно разрушить. Бывало, как только получит жалование, сразу же, немедля ни одного дня, посылал деньги своей бабушке. Кроме всего этого, были еще различные мелкие поводы для сплетен о нем. Итак, он был в городе Эс человеком, который давал пищу для разговоров. Однажды осенью я жил в Хэньшишане, в доме своих родственников. Их фамилия была Вэй, они также были родственниками Ляньтао. Семья Вэй тоже не понимала его и считала его чем-то вроде иностранца. На нас он совсем не похож, говорили они. Во всем этом не было ничего удивительного. Просвещение в Китае хоть и развилось за последние несколько лет, но в Хэньшишане не было даже начальной школы. Во всей деревне только и был один Лянь Тао, получивший образование вне ее пределов. В глазах деревенских жителей он, конечно, был человеком странным. Кроме того, ему еще и завидовали, говоря, что он много зарабатывает. В начале весны в деревушке появилась эпидемия дизентерии. Я перепугался и собирался уехать в город. Как раз в это время прошел слух, что заболела бабушка Ляньтао. Она была очень старая и поэтому заболела серьезно. В Хэнчжэшэне не было ни одного доктора. Из ближайших родственников у Ляньтао только и была бабушка. Она держала прислугу и жила очень просто. Сам Ляньтау потерял своих родителей еще в детстве и воспитывался у бабушки. По слухам, жилось ей раньше очень трудно, а теперь она жила на покое, в тиши. В семье у нее никого не было, и это тоже все считали очень странным. От Хэньшишаня до города было сто ли, а по реке только семьдесят. Мы отправили нарочного, чтобы вызвать Ляньтау к его больной бабушке. На дорогу в оба конца требовалось самое малое четыре дня. Жители Хэншешаня были самые простые, и такой случай заставлял всех интересоваться новостями. На следующий день прошел слух, что болезнь старухи осложнилась и что она едва ли выживет. На четвертый день она умерла. Ее последние слова были: «Почему не дали мне посмотреть на Лянь Тао?» Старшие вроде, близкие родственники вся ее родня и просто досужие люди сразу же собрались в доме. Они обсуждали приезд Лянь Тао. «Нужно приступать к похоронным обрядам». Гроб и погребальное платье были приготовлены заранее, и это не вызывало затруднений. Самой главной их заботой было, как им поступить с этим «большим внуком». Они подозревали, что он, наверное, захочет все похоронные обряды повернуть по-новому. На этом собрании они порешили приготовить условия, которым он должен обязательно подчиниться. Первое – одеться во все белое. Второе – пригласить подходящего даосского монаха для совершения всех похоронных обрядов. Короче говоря, чтобы все было по старинке. Посовещавшись еще немного, они решили собраться снова в день приезда Ляньтао, чтобы, установив позиции при взаимной поддержке, вести с ним решительный разговор. Деревенские жители глотали слюнки в ожидании новостей. Они знали, что Лянь Тао с заморским образованием принадлежит к новой партии, и что он никогда не считался со старыми обычаями. Поэтому должны начаться самые невероятные недоразумения. Или же он может выкинуть что-нибудь сверх всякого ожидания. По слухам, Лянь Тао приехал домой после полудня. Как только он вошел в дверь, он совершил поклон духу своей бабушки. Старшие родственники сразу же стали действовать по заранее выработанному плану. Они пригласили его в зал... Сначала долго говорили о разных посторонних вещах, а потом перешли к самому главному. Говорили они очень дружно, а он ни на что не возражал. Наконец все высказались, и тишина наполнила комнату. Все напряженно смотрели ему в рот. Выражение его лица нисколько не изменилось, и он очень просто ответил «Делайте все, что хотите». Это было сверх ожиданий. Тяжесть спала с их плеч, но сразу же им стало казаться, что стало еще тяжелее. От этой неожиданности все насторожились. Деревенские жители, интересовавшиеся новостями, были разочарованы и из уст в уста передавали «Странно, он сказал, делайте все, что хотите. Посмотрим, что из этого выйдет. Если все можно, это значит, можно поступать по старинке». И хотя ничего особенного еще не произошло, но всех тянуло посмотреть, что происходит в доме. С наступлением сумерек перед домом собралось много народу. Я тоже был в толпе, и перед этим я послал курительные свечи. Когда я вошел в дом, Лянь Тао как раз одевал покойницу. Он был небольшого роста, худощавый, с длинным квадратным лицом. Казалось, что большую часть лица занимали всклокоченные, не спадавшие вниз волосы и очень черные брови. Из-под бровей были видны поблескивавшие в темноте глаза. Он одевал покойницу по всем правилам, как подобало, словно он был специалистом по похоронам. Набившиеся в дом зрители невольно испускали возгласы удивления, но даже и в этом случае родственники бабушки старались находить упущение. Он молчал, если ошибался, сразу поправлялся, а выражение его лица оставалось без изменения. Седая старуха, стоявшая около меня, все время восхищалась, а женщины-то хорошо знают, когда нужно отбивать поклоны, когда полагается плакать. Покойницу положили в гроб, опять кланялись и плакали. И так до тех пор, пока не заколотили крышку гроба. В комнате установилось молчание. Все молча переглядывались. Наконец все оживились, но выглядели грустно и немного удивленно. Лянь Тао за все время не проронил ни одной слезинки. Он сидел на циновке и только глаза его поблескивали в темноте. Похороны закончились в атмосфере подозрительности и неудовлетворенности. Все стали торопиться, собираясь расходиться по домам. Ляньтао продолжал сидеть на циновке в глубоком раздумье. Вдруг он заплакал. Его всхлипывания сразу перешли в рыдания, похожие на вой раненого в пустыне Волка. В рыданиях слышались скорбь и раскаяние. Для всех собравшихся это было совершенно неожиданным. Все растерялись. Наконец, несколько человек нерешительно подошли успокаивать его. К ним присоединились остальные, и, наконец, все сгрудились около Ляньтао. Он продолжал сидеть неподвижно, как железная пагода, и рыдал. Так продолжалось полчаса. Он вдруг перестал рыдать, не обращая внимания на гостей, ни с кем не прощаясь, пошел прямо к себе домой. Некоторые пошли вслед за ним и подглядели, а потом рассказывали, что он вошел в комнату бабушки, улегся на кровать и, кажется, сразу крепко заснул. Через два дня, за день до моего отъезда в город, я слышал, как в деревне недоброжелательно обсуждали поступки Ляньтау. Он решил большую часть обстановки сжечь в честь своей бабушки, а остаток подарить служанке, которая прислуживала ей до самой смерти. Кроме того, дом бабушки он хочет сдать в бессрочную аренду соседям. Все родственники до да устали говорили об этом событии, но Лянь Тау они ничего не решились сказать. На обратном пути в город, проходя мимо ворот его дома, вероятно подстрекаемый любопытством, я зашел к нему высказать свои соболезнования. Фляйнтау, одетый в халат с белой каймой, вышел ко мне навстречу. Выражение его лица было по-прежнему холодным. Я пытался утешить его. На все мои слова он отвечал поддакиваниями и произнес только одну фразу. «Очень тронут вашей добротой». Наша третья встреча произошла в начале зимы этого года в книжном магазине города С. Мы одновременно кивнули друг другу головой, как старые знакомые. Сблизились же мы только в конце года, когда я потерял службу. В то время я часто навещал Ляньтао. Во-первых, просто потому что было скучно. Во-вторых, я слышал от многих людей, что он, несмотря на то, что выглядит таким суровым, сочувственно относится к разочарованным людям. В мире все подвержено изменениям, поэтому даже разочарованные не могут всегда оставаться таковыми. По этой причине у Ляньтао было мало постоянных друзей. Все, что о нем говорили, не оказалось пустым звуком. Сразу же, как только я послал ему свою визитную карточку, он принял меня. В двух смежных гостиных никакой особенной мебели не было. Кроме столов и стульев, вдоль стены были расставлены книжные шкафы. Хотя про Лентау часто говорили, что он страшный человек новой партии, но новых книг на полках было немного. До того, как я пришел к нему, он знал, что я потерял службу. Мы поговорили об этом и замолчали. Гостю и хозяину ничего больше не оставалось, как смотреть друг на друга. Понемногу тишина стала неловкой. Я наблюдал за тем, как он быстро докурил сигарету до того, что окурок стал жечь его пальцы, и только тогда он бросил его на пол. «Курите?» – протягивая руку за второй сигаретой, спросил он меня. Я взял сигарету и закурил. Мы поговорили еще немного о преподавании в школе и о литературных кругах. Все время чувствовалась неловкость. Когда я собрался уходить, за дверью послышался шум и топот ног. Вбежали четверо ребятишек, мальчики и девочки. Старшим было лет по восемь-девять, а младшим года по четыре-пять. Лица, руки и одежда у них были испачканы, а сами они были непривлекательные. В глазах Лянь Тау сразу засветился огонек радости. Он вскочил и, направляясь к шкафу у стены гостиной, говорил «Да, Лянь, Эрлянь, идите сюда, я купил вам губные гармошки». Ребятишки бросились к нему. Каждый стал дуть в свою гармонику, и они все вместе выбежали из комнаты. За дверью они подняли драку, и один заплакал. «Каждому по одной! Все они одинаковые! Не ссорьтесь!» — говорил Ляньтау им вдогонку. «Это у кого же такая куча ребят?» — спросил я. «Хозяйские, у них нет матери, только отец. Разве хозяин одинокий?» «Да, жена у него умерла года три-четыре назад, а вторично он не женился». «Если бы не это, он, конечно, никогда не согласился бы сдать комнату мне, одинокому», — говорил он, холодно улыбаясь. Мне очень хотелось спросить его, почему он сам до сих пор не женился, но я был еще мало знаком с ним, и поэтому задать такой вопрос для первого знакомства было неудобно. Когда я ближе познакомился с Ляньтао, оказалось, что с ним можно говорить о многом. Он рассуждал о многих вещах и ко многому относился скептически. Видно было, что его собеседниками бывали люди, начитавшиеся Шэнь-Лунь. О себе же он часто говорил, что у него было тяжелое детство и что он вообще лишний человек на свете. Лениво и гордо откинувшись в кресле, нахмурив брови, он шумно вздыхал и курил. Хозяйские дети ссорились друг с другом, били посуду и требовали сладостей. Шумели они так, что у меня начинала болеть голова. Стоило ляньтао увидеть их, как его суровость пропадала. казалось, что дети для него были дороже жизни. Рассказывали, что когда Сань-Лянь заболел краснухой, то он так беспокоился, что его и без того темное лицо еще больше потемнело и осунулось, хотя болезнь и не была серьезной. Потом даже бабушка этих ребятишек смеялась над его беспокойством о ребенке. «Дети полны добра и искренности», — говорил он, как бы чувствуя, что они надоели мне. «В этом нет ничего удивительного», — ответил я безразлично. Зла, которого так много во взрослых, в них нет. Все дурное, что появляется в людях позднее, это влияние окружающей жизни. По своей природе дети не испорчены, они полны искренности. Я думаю, что вся надежда Китая заключается в них. Ну, это не так. Если в детях нет первоисточника зла, то откуда же потом в них появляется это зло? Возьмите пример зерно. В нем с самого начала есть зародыш листьев, ветвей и плодов. Произрастая, оно и воспроизводит все это. Сказал я это возражение, просто не подумав, от нечего делать, как великий учитель, поучающий в пустыне, руководствующийся Фудзин. Лянтао рассердился. Он только взглянул на меня и перестал разговаривать. Я и не подозревал, что ему нельзя говорить таких вещей. Когда я увидел, что на его лице появилось выражение суровости, и когда он, выкурив подряд две сигареты, взялся за третью, я понял, что мне лучше уйти. Его неприязнь ко мне продолжалась около трех месяцев. Вероятно, потому что, во-первых, мы просто забыли о произошедшем, и, во-вторых, видимо, потому что искренние дети ему изрядно надоели, и он, почувствовав правоту моих слов, решил, что меня можно извинить. Таковы, по крайней мере, были мои собственные заключения. Наше примирение произошло у меня дома после одной выпивки, когда он, охваченный грустью, опустив голову, сказал «Вспомню, вот и кажется странным. Когда я шел к тебе, на улице мне попался крошечный ребенок. В руках у него была тростинка. Направив ее на меня, он вдруг закричал «Убью!», а он едва только научился ходить. Эта окружающая обстановка учит дурному», сказал я и тотчас же раскаялся. лентау кажется, не обратил внимания на мои слова и продолжал усиленно пить вино и курить». «Да, я и забыл спросить тебя», стараясь переменить разговор, заметил я. «Ты ведь нигде не бываешь. Как же это ты ко мне собрался? Мы знакомы уже больше полгода, а ты вот только первый раз у меня». «Я как раз хотел сказать тебе, что если ты на днях придешь ко мне, то увидишь у меня и детей, и взрослых, которые мне надоели. Они и на людей-то не походят». «Взрослые и дети — это кто же?» «Мой двоюродный брат и его сын. Ха! Сынок такой же, как и папаша». Они что же, приехали повидать тебя? Он говорит, что приехал посоветоваться со мной. Видите ли, он хочет отдать своего сына мне на воспитание. «А, тебе на воспитание?» Удивленно воскликнул я. «Но ты же еще не женат». Они знают, что я не женюсь, но это не имеет никакого отношения к делу. Они просто хотят оттягать у меня тот старый домишка в Хэньшишане. У меня кроме него ничего нет. Ты сам знаешь, что деньги сразу же расходятся, как только попадут ко мне в руки. Единственное, что у меня есть, это тот старый дом. У их же старика только и на уме, чтобы выгнать из дома старую служанку, которая живет там бесплатно. Его рассудочность испугала меня, я успокаивающе сказал, «По-моему, твои родственники не заслужили того, чтобы ты так о них думал. Они просто судят по старинке. Вот, например, в прошлом году, когда ты там плакал, они ведь все собрались около тебя и успокаивали». Когда мой отец умер, он оставил мне тот старый дом, а теперь они хотят, чтобы я переписал его на них. Когда плакал, обступили и успокаивали, говоришь?» Он смотрел в сторону, как бы стараясь вспомнить. «Главная причина в том, что у тебя нет детей. Отчего ты не женишься?» Наконец, мне удалось переменить разговор и задать ему давно занимавший меня вопрос. В этот раз был самый подходящий случай. Он только удивленно посмотрел на меня. Потом опустил взгляд на свои колени и продолжал курить. Так он и не ответил на мой вопрос. Всякие докучливые мелочи не давали Лянь Тао покоя. В москитных газетках люди, скрывавшиеся под всякими псевдонимами, стали нападать на него. В ученых-кругах о нем начались разговоры, не похожие на те, которые бывали раньше. Нападки и сплетни были направлены прямо во вред ему. Причиной всех нападок на Лянь Тао были статьи. написанные им за последнее время. Жители города С больше всего не любили, когда кто-нибудь рассуждал смело. Если такой человек появлялся, ему все старались тайно вредить. Так уж там повелось. Лянь Тао сам, конечно, хорошо знал о таком порядке вещей. Весной я неожиданно узнал, что директор уволил Лянь из школы. Это вызвало во мне протест, хотя во всем этом тоже не было ничего странного. Так повелось. Жители города С просто остались верны самим себе, в этом не было никакого особенного проявления зла с их стороны. В то время я был как раз занят своими личными делами. Я получил службу преподавателя школы и осенью должен был ехать служить в город Шаньян. За сборами у меня не оказалось свободного времени, чтобы навестить Ляньтао. Однажды, когда я проходил по главной улице, я вдруг остановился у лотка со старыми книгами. Взглянул и не мог подавить своего удивления. На лотке были расставлены в ряд книги справочника Кшидзи издательства Цзигуге. Это были книги Лянь Тао. Он любил книги, хотя и не был коллекционером. Такие книги он ценил, очень их берег и не мог бы легко расстаться с ними. Разве мог он за два 3 месяца после того, как потерял службу, дойти до этого? Хотя он очень легко тратил деньги, так что, пожалуй, в этом не было ничего удивительного. Не откладывая, я решил навестить Лянь Тао. Тут же на улице я купил бутылку шаусинского вина, два пакетика бобовых орехов и две копченые рыбьи головы. Двери квартиры Ляньтао были закрыты. Я крикнул два раза, ответа не было. Я подождал в раздумье, потом еще раз громко крикнул и принялся стучать в дверь. «Наверно, ушел!» — сказала толстая старуха, бабушка ребятишек, высовывая седую голову из окна. «Куда ушел?» — спросил я. «Да кто его знает, ему деваться некуда!» «Подождите, он, наверное, скоро вернется!» Я толкнул дверь и вошел в гостиную. Кругом был холод и запустение. Мебели в комнате осталось немного. Правду говорят, что иногда один день отсутствия равен трем годам. В книжных шкафах осталось только несколько иностранных книг, которые в городе С никому не были нужны. Круглый стол, стоявший раньше посредине комнаты, был все еще на месте. Только не было ранее окружавших его... разочарованных идеалистов, беспорочных учеников Ляньтао и отвратительных шумящих ребятишек. Была тишина и покой. Стол был покрыт толстым слоем пыли. Я опустил виной свертки на стол, пододвинул стул и сел у стола лицом к двери. Очень скоро дверь открылась, и вошел человек, похожий на тень. Это был Ляньтао. Выражение его лица было прежним. «А, ты здесь давно пришел?» Он был немного обрадован. «Недавно», — ответил я, — «а ты где был?» «Так, нигде, просто гулял». Ляньтау пододвинул стул и сел у стола. Мы начали выпивать и заговорили о потерянной им службе. Ему, видимо, не хотелось говорить об этом. Он считал это делом незначительным, часто случавшимся с ним раньше, не стоящим внимания и разговоров. Он, как и раньше, пил шаосинское вино, а потом заговорил об обществе, об истории. Тут я как-то случайно вспомнил о пустых полках и о первом издании справочника Кшидзи издательства Цзигуге, и почувствовал странное одиночество и грусть. Гостиная твоя опустела, гостей-то видно у тебя теперь немного. Никто не бывает. Они считают, что я расстроен всем случившимся и что приходить ко мне нет смысла. Когда человек расстроен, то для других это неприятно. В зимний парк ведь никто не ходит. Он два раза подряд отпил вина и задумался, но тотчас поднял голову и, глядя на меня, спросил. «А как ты в своей профессии планирования достиг чего-нибудь?» Я понял, что он немного опьянел и путает меня с кем-то другим, но все же собрался возразить ему. Он насторожился и, взяв горсть бобовых орехов, вышел из комнаты. За дверью было слышно, как пересмеивались ребятишки. Как только он вышел за дверь, они замолчали и, кажется, убежали. Он пошел за ними, что-то кричал им, но ответа не было. Он вернулся тихо, как тень, и опустил орехи обратно в кулек. Даже не хотят ничего брать от меня, слегка улыбаясь, тихо сказал он. Лянь Тау, чувствуя боль, но через силу улыбаясь, сказал я: Мне кажется, что ты сам ищешь страданий. Ты считаешь, что люди слишком испорчены? Он холодно усмехнулся. Постой, я еще не договорил. Ты считаешь, что всем, кто бывал у тебя. Бывали просто так, от нечего делать, просто потому что ты человек, с которым можно провести время за разговором? Совсем не так. Хотя иногда я и думал, искали они просто собеседника. Здесь ты ошибаешься. Люди совсем не такие. Это ты сам, как шелковичный червь, спрятался в кокон и отгородился от мира шелковой нитью. Ты должен бодрее смотреть на мир. Может быть, это и так, как ты говоришь, но откуда же взялась эта шелковая нить? Правда, в конце концов, есть же ведь люди на свете. Например, моя бабушка. Она хоть и не родная мне по крови, а видно, я унаследовал ее долю. Но все это неважно, я уже оплакал все это. Я вспомнил похороны его бабушки. «Я не мог тогда понять причины твоих слез», — сказал я. «На похоронах бабушки? Ты не знаешь». И, зажигая лампу, он холодно продолжал. «Наше знакомство началось в горестный для меня момент». ты не знаешь, что эта бабушка была мачехой моего отца. Его родная мать умерла, когда ему было три года. Он задумчиво, не торопясь, отпил вина и съел одну рыбью голову. Всего этого я не знал. Только с ранних лет я чувствовал какую-то неловкость. Тогда еще отец мой был жив. Семья жила хорошо. В Новый год у нас в доме вывешивали портреты предков, и начиналось поклонение и приношение даров». глядя на эти величественные портреты я чувствовал что для меня в них нет ничего занимательного но служанка которая нянчила меня говорила показывая на один портрет это твоя собственная бабушка поклонись ей хорошенько пусть она оберегает тебя чтобы ты поскорее вырос большой и сильный как тигр и дракон тогда я не понимал как это может быть ведь у меня уже была одна бабушка а тут еще появилась какая то собственная бабушка она была не такая старая как наша бабушка молодая красивая Она была одета в золотисто-красный халат. В прическе у нее был высокий гребень, осыпанный жемчугом. Она была похожа на мою мать. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что она тоже пристально смотрит на меня, и в уголках ее рта появляются тени улыбки. Я знал, что она очень любит меня. Позднее я полюбил и ту бабушку, которая была в нашей семье, сидевшую целыми днями у окна и сучившую пряжу. Но только, как бы я ни был весел, как бы ни смеялся, я не мог вызвать на ее лице радостной улыбки. Она не походила на бабушек других детей, но я все же любил ее. Позднее я отдалился от нее, и совсем не потому, что я подрос, и понял, что она была не родной матерью моему отцу, а потому что день за днем, год за годом она сучила пряжу, как машина. С ней было скучно. Она же оставалась прежней, сучила пряжу, воспитывала и берегла меня. хотя в ней не было и следа веселости, но ее нельзя было считать суровой. Так продолжалось, пока не умер мой отец. После его смерти все мы стали зависеть от ее прялки. Так продолжалось до моего поступления в школу. Огонь лампы стал угасать. Лянь тау встал, вытащил из-под книжной полки крошечный жестяной кувшин и подлил керосина в лампу. «Только в течение этого месяца керосин два раза поднимался в цене», — заметил он, поправляя горелку. Жизнь с каждым днем становилась все тяжелее и тяжелее, но бабушка не подавала виду. Так я закончил школу и устроился на службу. Наша жизнь стала спокойнее, чем раньше. Боюсь, что до самой болезни она все суетилась, тогда как ей нужно было отдыхать. Ее последние годы были не особенно тяжелыми. Умерла она очень старой. И не нужно мне было вовсе плакать, и без меня плакавших было много». Даже люди, которые ее раньше оскорбляли, и те плакали, или, по крайней мере, придали своим лицам скорбное выражение. Я сам не знаю, что случилось тогда со мной. Вся ее жизнь вдруг прошла перед моими глазами. Мне представилось, как она сама уединилась и безропотно прожила всю жизнь. Я как-то остро понял, что таких людей много, и мысль о них заставила меня страдать. Главное, конечно, я тогда очень расчувствовался. сейчас ты вот в отношении ко мне чувствуешь то же что я чувствовал тогда к ней но мои мысли тогда были ошибочны с тех пор я стал лучше понимать жизнь и понемногу отдалился от нее он замолк крутя сигарету в пальцах понурил голову и задумался лампа мигала человек умирает и никто по нем не плачет какое это тяжелое дело бормотал он про себя и немного погодя повернувшись ко мне сказал вот и ты Сколько не ни думай, ничего не придумаешь. Я снова должен искать работу. Разве у тебя нет друзей, к которым бы ты мог обратиться? Я тогда действительно ничего не мог придумать, даже для себя. Есть несколько человек, но их положение тоже вроде моего. Когда я распрощался с Ляньтау и вышел из дома, полная луна была высоко. Стояла очень тихая ночь. Постановка учебного дела в Шиньяне была очень скверной. Я прослужил в школе два месяца, но еще не получил ничего. Мне пришлось экономить даже на сигаретах. Младшие преподаватели, получавшие долларов 15-16 в месяц, были людьми с медными нервами и железными костями. Покорившиеся своей судьбе, они безропотно боролись за свое медленное продвижение по службе. Желтые, худые, работавшие с раннего утра до поздней ночи, когда они замечали человека выше по положению, они почтительно вставали. Это и впрямь были люди, полностью удовлетворенные куском хлеба, одеждой и церемонными манерами. Каждый раз, когда я их видел, мне невольно вспоминалась просьба Ляньтао, Тао, высказанная им перед отъездом. Ему не моготу было дольше переносить такую жизнь. Охваченный глубоким отчаянием, он пришел ко мне поздней ночью, долго колебался и, наконец, с заминкой произнес. «Не знаю, можешь ли ты что-нибудь там придумать?» «Хотя бы перепиской зарабатывать долларов двадцать, тридцать в месяц, и ладно!» Я тогда очень удивился его словам и ничего не мог вымолвить в утешение. «Я... я еще должен пожить немного», — промолвил он. «Поеду в Шиньяно, смотрюсь и обязательно постараюсь что-нибудь сделать», — сказал я одним духом в ответ. После этого я часто слышал эту фразу, и передо мной возникал образ Ляньтао, говорящего с заминкой «Я еще должен пожить немного». Я обращался в различные учреждения, но бесполезно. Дела везде было мало, а людей много. Повсюду мне высказывали слова сожаления. В моих письмах к было тоже несколько строк этих сожалений. Когда в школе закончилось первое полугодие, условия стали еще хуже. В городе было несколько человек из мелкой знати, издававших газету «Научные основы». которые стали вести против меня нападки. Хотя они и не называли имени, но намекали очень прозрачно, так что читатели понимали, кто является объектом нападок. Они связывали меня с Ляньтау и его делом. В этих условиях самым лучшим выходом для меня было притаиться. Сразу с уроков я проходил к себе в комнату и скрывался от всех за закрытыми дверьми. Иногда я даже боялся, как бы сигаретный дым, выходивший за окно, не вызвал подозрений против бойкотируемого. в газете наконец перестали писать о деле ленень со всеми этими заботами незаметно наступила глубокая осень однажды весь день шел снег не приставший и к ночи на улицах была тишина тишина которую можно было слушать я одиноко сидел при свете маленькой лампы и смотрел на порхающие цветы снежинок которые накладывали перед моими глазами бескрайние сугробы невольно вспомнилось что в родных местах сейчас готовятся к встрече нового года И все от мала до велика очень заняты. Вот я вижу себя мальчиком. На заднем дворе, вместе с Ватагой своих маленьких друзей, я леплю Снегура. Глаза у него сделаны из двух кусков древесного угля, очень черные. Вдруг глаза Снегура превращаются в глаза Лянь Тао. Я должен еще пожить немного. Опять эти старые знакомые слова. А зачем? Вдруг неожиданно спросил я и сразу почувствовал нелепость моего вопроса. Этот вопрос заставил меня очнуться. Я выпрямился, закурил, распахнул окно, выглянул наружу. Снег шел еще гуще. Раздался стук в дверь, и кто-то вошел. Я услышал знакомые шаги слуги, обернулся. Он принес мне очень длинное, вершков шести, письмо. Адрес был написан неразборчиво, но, взглянув даже мельком на конверт, я сразу заметил два иероглифа «Послано Вэй». Письмо было от Ляньтау. Это было первое письмо от него с тех пор, как я уехал из родного города С. Я знал, что Лянь Тао ленив писать письма, так что не было ничего удивительного в его молчании. Но все же иногда я сердился на него. Получив письмо, я не мог сдержать удивления и торопливо распечатал его. Письмо было написано неразборчиво, и вот что в нем было. «Уважаемый Фэй, как иначе величать тебя я не знаю. Ты можешь сам добавить любое обращение, которое тебе нравится, мне безразлично. Получил от тебя три письма, но я не отвечал на них. Причина очень простая. У меня не было денег даже на марки. Если тебе интересно, могу сообщить кое-какие новости о себе. Я потерпел поражение. Я и раньше считал, что я побежден, но теперь я понял, что это было не так. Только теперь я могу считать себя окончательно побежденным. Раньше у меня было несколько друзей, которые хотели, чтобы я еще пожил немного. И сам я тоже хотел жить, но я не мог жить. А теперь, когда моя жизнь не нужна, приходится жить. Нужно ли жить? Люди, которые хотели, чтобы я жил, сами не смогли жить. Враги уничтожили их. Кто их уничтожил, никто не знает. Человеческая жизнь подвержена многим изменениям. За эти полгода я дошел до того, что попрошайничал. Но все же у меня была надежда, ради которой я готов был побираться, переносить голод и холод, молчаливо страдать. Только из-за этого я не мог погибнуть. Видишь, как велика была сила, заставлявшая меня жить, а теперь нет ее. Вместе с тем я и сам чувствую, что я недостоин жить, а другие, они тоже недостойны жить. Раньше я считал, что я должен жить назло людям, не желавшим, чтобы я существовал. К счастью, сейчас уже нет людей, желавших мне добра. Нет никого, кто бы страдал за меня, они больше не существуют. Я сам с радостью отказался от своей прежней ненависти». От всего, против чего я боролся, от своей одержимости, от своих взглядов, от всего. Я действительно потерпел поражение. Но я и одержал победу. Ты можешь подумать, что я сошел с ума? Ты, может быть, думаешь, что я сделался героем или великим человеком? Нет, совсем нет. Все очень просто. Недавно я стал советником генерала Ду. Мое жалование — 80 серебряных долларов в месяц. Уважаемый Фэй, Ты считаешь меня под лицом, считай, кем хочешь, мне безразлично. Ты, наверное, помнишь мою гостиную, в которой мы встретились с тобой первый раз, и в которой мы расстались с тобой. Я и теперь пользуюсь ею. Теперь в ней бывают новые гости, новые подношения, новая лесть, новые интриги, новые церемонные поклоны, новые азартные игры, новые холодные взгляды и ненависть, новая бессонница и новое отхаркивание кровью». В письмах ты пишешь, что ты недоволен преподавательской деятельностью. Не хочешь ли ты тоже стать советником? Напиши мне, я устрою это для тебя. И в самом деле это никому не повредит. У тебя тоже будут новые гости, новые подарки, новая лесть. У нас здесь выпал глубокий снег. А как там у тебя? Сейчас ночь. Я два раза харкал кровью, это и заставило меня проснуться». Вспомнил, что ты с осени написал мне уже три письма и ужаснулся. Я должен написать тебе о новостях, хотя ты не заслужил того, чтобы получать такое холодное дуновение. Я, наверное, не буду писать тебе больше. Ты ведь знаешь мои привычки. А если ты приедешь сюда, если скоро, то, может быть, еще увидимся. Только я думаю, что у нас разные пути. Ты забудь меня. Теперь я действительно исправился. Лянь Тао. 14 декабря. Хотя письмо и не произвело на меня впечатления холодного дуновения, но бегло прочитав, я еще раз очень внимательно перечитал его. Появилось какое-то странное чувство, а вместе с ним успокоение и радость. Можно было не беспокоиться за его существование. С меня спала тяжесть. Позднее я собирался ответить на его письмо, но потом решил, что писать мне ему не о чем. И я отказался от этой мысли. Я стал понемногу забывать Лянь Тау, и его лицо стало реже возникать в моей памяти. Прошло не больше десяти дней после получения письма, как редакция газеты научных основ прислала мне из города С свою газету. Газета заставила меня вспомнить о Ляньтау. В ней часто писали о нем. Интервью с господином Ляньтау в снежную ночь, блестящий прием у советника Ляньтау и так далее. Однажды в отделе на досуге была опубликована одна из ранее написанных Ляньтау статей. Эпиграфом, к статье, были взяты слова: Этот человек необыкновенный и ему свойственны необыкновенные поступки. Не знаю почему, но его лицо с этих пор потускнело в моих воспоминаниях и сделалось расплывчатым. У меня было к нему какое-то странное, неспокойное и рассеянное чувство. Тут, к счастью, подошла осень и перестали присылать научные основы. Зато в шиньянском вестнике научных основ начали печатать длинную статью с продолжениями. которое называлось «Рассуждение о словах и поступках». В статье говорилось о слухах, распространяемых некоторыми лицами, и в ней указывали на меня и других лиц. Мне снова пришлось быть исключительно осторожным и даже сигаретный дым выпускать в окно с осторожностью. Постоянная настороженность подобна медленному страданию. За всеми этими событиями мне было некогда думать о Ляньтау. Казалось, я совершенно забыл его. Наконец, не дожидаясь летних каникул, я демонстративно уехал из Шиньяна. Из Шиньяна я поехал в Личен, оттуда в Тайку. Прошло полгода, но я так и не нашел себе никакой службы. Тогда я решил вернуться в город С. В родной город я приехал ранней весной. Погода была пасмурная. Все вокруг было покрыто серым полумраком. На моей старой квартире оказалась свободная комната, и я снова поселился в ней. В пути я вспомнил о Ляньтау и решил навестить его. После ужина, захватив с собой два пакетика бисквитов известной марки Вэн я пошел по мокрым улицам, обходя многочисленных собак, крепко спавших на тротуарах. Наконец я добрался до дверей квартиры Ляньтау. Внутри квартиры было необычно светло. «Вот, стал советником, и даже в квартире посветлело», — невольно подумал я и усмехнулся. Присмотревшись внимательно, я заметил на дверях белые треугольные полоски бумаги, ясно говорившие о том, что случилось. В Китае по случаю смерти члена семьи на дверях дома вывешивают белые травжные полоски бумаги треугольной формы. Я подумал, что умерла бабушка шумливых ребятишек. Во дворе залитым светом стоял гроб, рядом с которым был солдат или денщик в военной форме. С ним кто-то разговаривал. Это оказалась бабушка. В стороне стояли слуги в коротких куртках. Мое сердце тотчас сильно забилось. Бабушка повернулась в мою сторону и подошла ко мне, подозрительно вглядываясь в мое лицо. «А я! Это вы вернулись! Вот если бы на несколько дней раньше!» Вдруг громко воскликнула она. «Кто умер?» Я уже догадался, но все же спросил. «Позавчера не стало выйти да Женя». Я оглянулся по сторонам. Гостиная была в полумраке, там горела только одна лампа, а в приемной комнате висели белые траурные полотнища и толпились ребятишки. «Он там!» – выступая вперед и указывая на дом, – сказала старуха. «Когда Вейда Жень пошел в гору, я сдала ему нашу приемную. Сейчас он там!» Я вошел в приемную. Кроме белых полотнищ там был только один длинный стол и один квадратный, на котором было расставлено около десятка чашек с закусками. Мой приход заставил засуетиться двух мужчин в длинных белых халатах. Они уставились на меня глазами мертвых рыб, полных подозрения. Я объяснила им мои дружеские отношения с Ляньтао. Подошла бабушка и подтвердила правильность моих слов. После этого они успокоились и позволили мне войти в комнату, поклониться покойнику. Когда я склонился в поклоне перед покойником, внезапно раздался плач. Я встрепенулся и увидел мальчика лет десяти, распростершегося на циновке. Он был одет во все белое, голова его была коротко подстрижена, а на макушке, как бы хрома, висел большой пук пеньки. Из разговора с ними я узнал, что он двоюродный брат Ляньтау, который считается самым близким родственником, а другой близкий родственник — двоюродный племянник. Я попросил разрешения взглянуть на покойника. Они возражали, но в конце концов я уговорил их откинуть траурное полотнище с лица покойника. Я увидел мертвого Ляньтао. На нем были мятая короткая куртка и штаны. На отворотах куртки еще были следы крови. Лицо исхудавшее до предела. Выражение лица было совсем такое же, как и при жизни. Рот был крепко сжат, глаза закрыты. Казалось, что он спит. Мне хотелось протянуть руку к его носу, чтобы проверить. Не дышит ли он в самом деле? Кругом была тишина смерти, мертвые и живые. Я отпрянул. Ко мне снова услужливо подошел двоюродный брат Лянтао со словами: "Братец-то по своим годам был еще очень крепок и вдруг умер так внезапно. Это несчастье не только для родственников, но и печаль для друзей. Он говорил, что если извинить Лянтао за его взгляды, то в Хэншешане его можно считать человеком каких мало." Вскоре он замолчал, и снова наступила гробовая тишина. Мертвые и живые. Меня охватила тоска, и я вышел во двор поговорить с бабушкой. Я знал, что приближается время класть покойника в гроб, но нужно было ждать одежду для него, которую еще не прислали. Кроме того, и время было неподходящее для заколачивания гроба. Бабушка оживленно вступила со мной в разговор, высказывая свое неудовольствие. Потом она говорила о болезни Ляньтау, о его жизни и критиковала его. Ты должен знать, что когда Вейда Жень достиг положения, он переменился, стал надменным, вспыльчивым. К людям он относился не так терпеливо, как раньше. Ты ведь знаешь, что раньше он был как немой. Увидит, бывало, меня называет Лао Тай Тай, а после стал называть Старый Коргой. ай ай и забавно же. Люди посылают ему шандзюйские грибы, которых он сам не ел. А он выбросит их во двор, сюда вот, и кричит «Старая корга, иди, ешь!» После того, как он возвысился, у него стало бывать много народу, и я сдала ему приемную, а сама перебралась в боковую комнату. Он дошел до помрачения, и все его поступки изменились. Мы часто смеялись над этим. Если бы ты приехал на месяц раньше, ты мог бы сам видеть, какое здесь было оживление. Постоянная игра в цай дюань разговоры, смех, пение. Поэт писали стихи, шла игра в карты. Раньше он боялся детей больше, чем дети боятся стариков, и был с ними молчалив и сдержан. А в последнее время и это переменилось. Он стал разговорчивым и играл с ними. Наши доляны часто приходили к нему в комнату, и он забавлялся с ними, придумывая разные игры. Когда ребята просили его купить что-нибудь для них, Он заставлял их лаять по собачьи или отбивать поклоны. Ха -ха, и весело же было. Два месяца тому назад Эрлянь захотел, чтобы он купил ему ботинки. Эрляну пришлось отбить три поклона. Он до сих пор носит ботинки. Эти ботинки, они еще не порвались. Из дома вышел человек в белом халате, и старуха замолчала. Я стал расспрашивать ее о болезни Ляньтау, но она не могла ничего рассказать толком. По ее словам, он еще и до болезни сильно исхудал. Но никто не обращал на это внимания, потому что он постоянно был весел. И только с месяц тому назад узнали, что он харкает кровью. Он, кажется, даже врачу не показался, а потом вдруг слег. Дня за три до смерти у него схватило горло, и он не мог сказать ни слова. Из Шишаня из такой дали, приехал в город Шисань-да-Жень. Спрашивал Ляньтао, есть ли у него какие-нибудь ценности, а Ляньтао ему ничего не ответил. Шасань не поверил ему, хотя и говорят, что некоторые умирающие от чехотки люди не могут выговорить ни слова. А кто его знает? Он никогда не копил денег и тратил их как воду. Шасань даже Жень подозревал, что мы поживились от Ляньтао. А какая там, к черту, нажива? Он сам при жизни все глупо и без толку растратил. Например, купит что-нибудь сегодня, а на завтра уже продает, хорошие вещи ломает, портит, просто не поймешь, в чем тут дело. А как умер, так ничего не осталось. Он просто глупец, ни о чем никогда не заботился. Я как-то уговаривала его. Ведь в его-то годы нужно было обязательно обзавестись семьей. В теперешние времена жениться легко. Если же не мог найти подходящей жены, то завел бы хоть несколько любовниц. Каждый человек должен жить по-настоящему. Когда я говорила ему это, он только смеялся и отвечал "Старые каргаты, только такими делами занимаешься». У него за последнее время все было наоборот. Хорошие слова он считал дурными. Если бы он послушался меня, то теперь не лежал бы так тихо один в темной комнате. В это время рассыльный из магазина принес на спине узел с одеждой. Родственники стали рассматривать ее. Немного погодя, я пошел за занавеску. Они уже надели на него белье и часть верхнего платья. Меня удивило, что на нем были желтые военные штаны с широкими лампасами и военный мундир, блиставший золотом шитья. мундир какого-то неизвестного ранга. Откуда взялся этот ранг? Когда Ляньтау положили в гроб, казалось, что ему было неудобно лежать. В ногах у него положили пару желтых сапог, сбоку картонную саблю, а рядом с худым потемневшим лицом военную фуражку, обшитую золотым галуном. Родственники, припав к гробу, плакали. Плакали они по-настоящему, утирая слезы. Мальчишка с бахромой с пеньки на голове и Сань Лянь выбежали из дома, наверное, побежали справляться о времени для заколачивания гроба. Прислужники взялись за крышку гроба. Я подошел ближе, чтобы взглянуть последний раз и навсегда попрощаться с Лянь Тао. Он спокойно лежал в своей неудобной форме. Глаза его были закрыты, рот плотно сжат, а в уголках рта, казалось, стоилась холодная усмешка. Он холодно усмехался над этими странными похоронами. Раздался звук вбиваемых гвоздей, заколачивали крышку гроба. Плач усилился, я был не в силах перенести его и решил выйти во двор. Пошел и не заметил, как вышел за ворота. Мокрые улицы были пустынны. Тяжелые облака рассеялись, в небе висела круглая луна, заливавшая все своим холодным спокойным светом. Я быстро шел, стараясь уйти от какой-то тяжести, и не мог. В ушах долго-долго стоял гул, который, наконец, перешел в протяжный вой, похожий на вой раненого волка глубокой ночью в пустыне. В нем слышалась боль, которой примешивалась скорбь и раскаяние. На сердце у меня вдруг стало легко, и я спокойней пошел по мокрой каменистой дороге, залитой лунным светом.